обалованное дитя. Ее резвости, поминутные проказы восхищали отца и приводили в отчаяние ее мадам, мисс Жаксон, сорокалетнюю чопорную девицу, которая белилась и сурнила себе брови, два раза в год перечитывала Памелу, получала зато две рублей и умирала со скуки в этой варварской России. За Лизу и ходила Настя,